Едва дыша прошептала Джин. Бург, наконец, поднял голову и перестал разглядывать ковер. «Как вы думаете, миссис Клифтон, кто это был?» В свою очередь спросил сыщик. Питер рассказал все подробности убийства, и телефонист уверяет, что он узнал даже его голос. В разговоре наступила пауза. «Странно», – заметил, наконец, сыщик. «Не правда ли? И он сказал нечто, отчего Джейн пришла в ужас. Мне необходимо выяснить некоторые подробности, миссис Клифтон. Во-первых, я хотел бы знать, где находится смокинг Питера, который был на нем в ночь убийства, и его рубашка. А во-вторых, где молоток для угля, который всегда лежал в кабинете. Старичок, прислуживающий Питеру в Лонгфорд-Моноре, сказал мне, что у Питера было два смокинга, и один из них исчез. Он также не мог найти рубашку, которую подал Питеру в тот вечер. Он заметил ее исчезновение, потому что это была единственная рубашка с закругленными углами манжет. Старичок этот заметил еще, что рубашка, которую он нашел утром на стуле в спальне Питера, по всей вероятности... Не была им надета, потому что один из рукавов ее был заколот, как это обычно делается прачками. Джейн была бледна, как полотно, но, к счастью, Борг не заметил этого. Он снова принялся разглядывать ковер. Джейн хотела ему ответить, но он остановил ее. «Не говорите мне ничего, пока я не выскажу всего. Вам известно, миссис Клифтон, что я занимаю очень ответственную должность в Сколтнен-Ярде. Но, хотя и существует мнение, что мы, сыщики, находимся на службе 24 часа в сутки, тем не менее, есть и у нас часы отдыха, когда мы бываем обычными гражданами. И тогда я забываю, что служу в полиции, иначе можно сойти с ума. Бург посмотрел на часы. Вот уже три минуты, как я просто гражданин. «Быть может, я буду им до 7 часов вечера. Помните, что в течение этого времени я самый преданный друг Питера». Жен поняла и посмотрела на него с благодарностью. «Что же вы скажете мне теперь по поводу этих вещей?» – спросил сыщик. Он вытащил портсигар и попросил разрешения закурить. «Я бы очень огорчился», – продолжил Бурк, – «если бы узнал» что все эти вещи могут попасть в руки врагов Питера. Он выпустил колечком дым и с интересом наблюдал, как он поднимается к потолку. «Но если бы эти вещи находились в руках друга Питера, то я был бы более спокоен», – продолжал сыщик. «В таком случае вы можете не горевать», – ответила Джейн. «Вы избавили меня от больших хлопот», – сказал он и глубоко вздохнул. «Быть может...» Около семи часов мне придется снова говорить с вами И задавать вам всякие скучные вопросы Но могу я попросить у вас чашку чаю Жень скачала и торопливо позвонила Бург какое-то время сидел молча, как бы что-то обдумывая У меня слабость помогать бедным Я часто дарю им ненужные мне вещи Старую одежду Если бы у вас была старая ненужная одежда скажем, смокинг и белье, то я нашел бы, куда их пристроить. Различные инструменты, вроде молотков, тоже меня интересуют. Я могу снабдить ими людей, которые учатся какому-нибудь ремеслу. Пока он говорил, внимание его, казалось, было всецело поглощено чаем, в котором он ложечкой размешивал сахар. Представьте себе, миссис Клифтон, что у вас есть вещи, от которых вы желали бы избавиться. Ведь не можете же вы сжечь их так, чтобы это осталось незамеченным. Бросить их в реку было бы еще более рискованным. Вы видите, я хочу убедить вас, последовать моему примеру и пожертвовать некоторые вещи в пользу бедных». Джейн наконец пришла в себя и смогла ответить. «Мне кажется, у вас эти вещи будут в наибольшей безопасности», сказала она. Я рад, что вы так думаете, заметил он, ведь когда Рупер придет с ордером на обыск, то он, вероятно, возьмет одежду для своих друзей, в кавычках. Бург поставил на стол чашку чая, в которой так старательно размешивал сахар.